Глава 25. Артур Мусаевич спустился по мраморным ступеням на первый этаж. В доме было тихо. Белканов прошел через холл, но перед тем, как выйти в вестибюль, остановился. Ему вдруг показалось, что он оставил наверху что-то очень важное. Он обернулся и обвел взором пространство вокруг себя. Из черного мрамора пола вдоль стен вырастали невысокие шкафчики и горки с посудой. Вся мебель была китайская, покрытая черным лаком, с нарисованными сценами из китайской жизни. Императоры ласкали наложниц, войска бились с врагами, крестьяне сажали пучки трав, может быть рисом, в залитые водой поля. На высоких белых стенах висели шелковые полотнища с драконами и горными пейзажами. Вся эта китайщина немного бесила, но модный дизайнер, придумавший проект интерьера, Сказал, что в Европе и Штатах подобное украшение дома – самая модная тенденция. Так или нет, спорить с ним никто не стал. Но ну, теперь Артур Мусаевич немного сомневался. Вряд ли кто за границей сможет позволить себе оформить холл за миллион долларов. Радовала только огромная люстра, спускавшаяся из-под крыши дома. Люстра была увешана подвесками белого и зеленого хрусталя. Вечером на нее падали лучи заходящего солнца. Переливаясь, отраженный и преломленный в хрустальных гранях свет изменял помещение, теперь оно казалось не таким черно-белым. Но ничего не забыл наверху. Там была только Юлечка, которая позавчера переехала к нему и которую он обещал взять с собой Виталию. Сейчас она лежала в постели, ожидая его возвращения. Она молода, красива, но заводит разговоры только о клубах и ресторанах. Через день после своего появления в его загородном доме Юлечка стала ныть, что не успела собрать вещи, и теперь ей нечего надеть. А ведь она привезла с собой два чемодана шмоток. Небольшие чемоданы, но все-таки впихнуть в них можно много всякого тряпья. Открылась входная дверь. Белканов шагнул в вестибюль и увидел Малика, начальника своей охраны. «Так мы куда едем?» – спросил тот. «Если в город, то лучше не стоит». Артур Мусаевич молчал, Малик продолжил. «Если без этого никак, то садись тогда в мой джип. Если кто-то захочет напасть, то стрелять все равно будут по Бентли. Давно пора купить бронированную тачку, а то на китайскую мебель тратишь, а на нужную вещь не хочешь». «Помолчи!» – оборвал его Белканов. «Поедем не в город, а на одну дачу». ты знаешь куда? На наших машинах вы меня вывезете. Через километр свернем в лесок. Там мне Мерс оставили. Он как раз пули непробиваемый и с тонировкой. Ключ будет в замке. Ты за руль сядешь, а я на заднее сиденье. А ребята пусть дальше гонят. Если кто-то захочет меня грохнуть, то ловить будут как раз Бентли с охраной. Сам придумал. Какая разница, но встреча очень важная. Малик кивнул, дождался, когда босс подойдет, и распахнул перед ним большую витражную дверь. Возле крыльца стоял Бентли. Впереди и позади дорогого автомобиля два черных внедорожника с охраной. Белканов подошел к своей машине, но остановился, вспомнив предложение Малика, и направился к заднему внедорожнику. Открыл дверь и сел рядом со своим телохранителем. «Все правильно», – произнес за его спиной начальник охраны. В поселке никто стрелять не будет, но береженого бог бережет. Они проехали между раздвинувшимися створками глухих ворот, выкатили на аллею, с двух сторон усаженную высокими лиственницами, миновали шлагбаум с будкой, вышли на трассу. Очень скоро небольшой кортеж сбросил ход, и голос Малика из рации произнес. «Вижу, Мэрс, все как ты и говорил». Внедорожник сполз на неровную грунтовую дорожку, больше похожую на широкую лесную тропу, закачался на ухабах и почти сразу остановился. Белканов вышел. Малик уже стоял рядом. Пахло еловой смолой и хвоей. Лес нормально просматривается, доложил начальник охраны, никого поблизости нет. Артур Мусаевич кивнул, посмотрел на ели, лапы которых нависали над дорогой, На грозде шишек разглядел рыжего зверька, который спешил подняться по стволу. Белка, что ли? удивился Балканов и приказал, надо такую же у нас завести. Посадим елку с шишками, чтобы эта белка питалась хорошо. Орешки будем ей давать. В конце концов, что я, не белканов, что ли? И засмеялся. Они уже стояли возле Мерседеса с тонированными стеклами. Это тебе сам про Мерс сказал, спросил Малик. «Будет он. У него на это своя безопасность. Мне позвонили от него». Артур Мусаевич взялся за ручку двери, открыл, вспомнил, что позвонил с незнакомого номера человек, сказал, что обеспечивает безопасность вице-губернатора и всех его гостей, а потому предлагает. Воспоминание пронеслось в долю секунды. «Не садись в машину!» – закричал Малик. В этот момент раздался взрыв. Мерседес подбросила воздух и тут же рванул бензобак.